Пятое. В следующую среду мы не увиделись. Бивилл все еще болел. Я воспользовалась свободным временем, чтобы переписать начальные страницы, пытаясь следовать его указаниям. Моей прозе действительно не хватало силы его присутствия. Но эта сила выражалась не только в его речи, Она складывалась из совокупного эффекта различных сторон его личности, его окружения и внушавших страх предубеждений, связанных с ним. Поскольку эта сила или твердость являлась нечисто вербальной, невозможно было выразить ее одними словами, она просто отказывалась проявляться на странице. Все мои попытки были тщетны. Чем сильнее я пыталась имитировать голос Бивила, тем карикатурнее выходила. Мною владело почти нестерпимое желание встретиться с Гарльдом Ваннером. У него наверняка были ответы, которых я искала, от наиболее значимых фактов до мелких деталей. Возможно, он бы даже помог мне с написанием. Вряд ли найти его будет так уж трудно. Но что бы я ему сказала? Что меня наняли помочь написать книгу, главная цель которой — опровергнуть и уничтожить его роман? И даже если бы каким-то чудом Ваннер согласился мне помочь, Бивел, несомненно, выяснил бы, что я видела с ним, и я бы поплатилась своей работой, а может, и чем похуже. Я ведь не знала, под чем именно подписалась в том документе. Корзина для бумаг была забита. Я чувствовала, как подступает паника. Но из отчаяния, охватившего меня в то утро, возник мой первый порыв. Я больше не буду пытаться передать голос Бивила. Вместо этого я создам такой голос, какой он хотел бы иметь. Голос, который он хочет услышать. Наполнив до краев очередную корзину никчемными набросками, я осознала всю самонадеянность моего нового плана. Как я могла рассчитывать создать своими силами голос настолько внушительный, чтобы Бивил поверил, будто слышит себя самого? Мне требовалась помощь. Я пошла в главный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки в Брайтон-парке и провела весь день, просматривая каталог и знакомясь с автобиографиями великих американских мужей. Среди прочих имен на каталожных карточках мне запомнились Бенджамин Франклин, Уиллис С. Грант, Эндрю Карнеги, Теодор Рузвельт, Калвин Кулич и Генри Форд. Если собственный голос Бивила, переданный без прикрас, был недостаточно хорош для него, я создам ему новый из всех этих голосов. И все они будут прошиты бахвальством и гордыней моего отца. подобно созданию Виктора Франкенштейна, мой Бивил возникнет из частей всех этих людей. Мне удалось взять некоторые из этих книг в бруклинской публичной библиотеке и следующую неделю я прочесывала их в хаотичной, бессистемной манере, перескакивая от одной к другой, не придерживаясь никакой методики, делая произвольные заметки без указания авторства. У меня не было никакого опыта ни в архивных изысканиях, ни в работе с библиографией. И это сыграло мне на руку, поскольку, благодаря моему бескомпромиссно-беспорядочному подходу, книги начали сливаться между собой. Индивидуальные черты отдельных личностей, своекорыстное ханжество Корнеги, принципиальная порядочность Гранта, приземленный прагматизм Форда, риторическая сдержанность Кулиджа и тому подобное, сплавились в нечто единое, что, как мне казалось, их объединяло. Все они верили без тени сомнения, что заслуживают быть услышанными, что их слова достойны быть услышаны что истории их безупречных жизней должны быть услышаны. Всем им была свойственна та же непоколебимая самоуверенность, что и моему отцу. Я поняла, что именно эту самоуверенность Бивел хотел видеть на странице. Поглощенная работой я почти не выходила из своей комнаты. Время располагало к тому, как нельзя лучше. На той неделе между мной и отцом повисло враждебное молчание. Он был зол на мою работу на Уолл-стрит, и я знала, что эта злость никуда не денется, пока я не сделаю первого шага к примирению, то есть пока не дам ему понять, что он прав, а я нет. Нечто подобное происходило и с Джеком. Он не заходил повидать меня после той перебранки, когда я купила пишущую машинку. Вполне возможно. Оба они думали, что я закрылась у себя в комнате от обиды. Должно быть, они воображали, что я не работаю, а дуюсь на них, все глубже погружаясь в болото самодовольной отчужденности. Мой отец был монополистом в эмоциональной сфере. Его радость должна была радовать всех. Когда он бывал в хорошем настроении, все должны были с восторгом слушать его длинные истории, смеяться его шуткам и с готовностью подхватывать любое его начинание» сумбурные ремонтные работы, круглосуточные типографские заказы, вылазки в Бронкс в поисках итальянского мясника, о котором он услышал от кого-то. Но всякий раз, когда он бывал не в духе или чувствовал себя ущемленным, доставалось всем. Я ни у кого еще не видела такого решительного лица, как у отца в гневе. К сожалению, эта решимость была направлена лишь на себя саму. «Решимость проявлять решимость». Мне кажется, едва войдя в это состояние, он воспринимал любой компромисс как предательство себя, словно все его существо могло быть стерто в порошок признанием своей неправоты. Я прожила с отцом больше двадцати лет, и даже когда съехала, мы сохранили близкие отношения. Но ни разу, что бы ни случилось за все эти десятилетия, он не извинился передо мной. Я закончила предисловие к автобиографии Бивила за несколько дней до нашей следующей встречи. Если мой текст говорил и не вполне его голосом, он передавал то, как, на мой взгляд, ему следовало звучать. Не исключено, что часть той безмерной самоуверенности, какой я наделила своего бумажного Бивила, передалась и мне, но я не сомневалась, что нашла его голос и что это сработает». Выйдя из комнаты в приподнятом настроении, я увидела отца за своим станком, демонстрирующего принципиальный гнев в назидании неизвестно кому. Я обняла его и поцеловала. Ну уже, не сердись. Не сердись. Я не сержусь. Это ты дни напролёт не выходишь из комнаты. Я работала, ты же знаешь. Ничего не сказав, он вставил наборную строку. «И я понимаю, что тебе не нравится моя работа. Я этого не говорил, это твои слова. Я сама не безума от некоторых вещей, но лучше уж такая работа, чем никакая. Не надо вкладывать мне в рот свои слова». «По-твоему, рабочий на сборочной линии Форда капиталист?» Или тот, кто управляет ковочным прессом на сталилитейном заводе, империалист? Разве не за этих людей ты сражаешься? В чем же разница между ними и мной? Отец отложил свои инструменты. Я так увлеклась, что забыла неизменное правило. Если мы решили помириться, это он должен быть прав, а не я. Теперь он уйдет от ответа и будет дуться еще неделю» но случилось немыслимое. «Ты права», — сказал он и даже повторил. «Права». «Ладно, свари мне кофе и расскажи об этой своей работе».